Глава 15. Когда Иден ушла в спальню, эби открыла ноутбук и продолжала сидеть, недвижно уставившись в монитор. Сознание наполнилось давно забытыми воспоминаниями. Перед ней мелькали отдельные обрывки, миска супа в общей столовой, смех ее биологических родителей, когда она сказала что-то забавное, белоснежное праздничное платье, лежащее на кровати. Но Эбби знала, что в сознании таились и другие воспоминания. То, что она не забыла, а вытеснила в темный угол. Теперь плотина треснула, и прошлое хлынуло потоком. Достаточно было упоминания о райском саде, чтобы Эбби вспомнила сладкие запахи цветов, за которыми ухаживала Иден. Как они назывались, эти фиолетовые кустики? Лаванда? Но к их аромату что-то примешивалось, какая-то непонятная вонь. Корм для цыплят. От внезапной догадки у Малин перехватило дыхание. Секта Уилкокса располагалась недалеко от фабрики, где производили корм для домашней птицы. В зависимости от направления ветра, иногда в воздухе пахло забродившим зерном. Как там? Пахнет... Как подмышка скунса, бросает мама. Вокруг цветы, а я чувствую лишь эту ужасную химическую вонь Она идет через поле и несет две большие корзины, на поясе закреплены ножницы. Делает несколько шагов, останавливается, срезает цветы, кладет в одну из корзин, а затем продолжает путь. Эбигейл следует за матерью, зажав в кулачке букетик цветов. Ей нравится собирать их. Девочка знает, что потом из растений сделают букеты, а папа отвезет их в соседний город, в цветочный магазин, принадлежащий семье. Отец Уилкокс иногда говорит, что у мамы талант по части создания красивых букетов и сочетания цветов. И каждый раз, когда Эбигейл это слышит, ее распирает от гордости. Девочка сорвает еще один желтый цветочек и добавляет в свой букет. Вокруг гудят пчелы. Несколько недель назад Эбигейл ужарила пчела. И потом малышка отказывалась идти в поле, пока отец Уилкокс не сказал, что нужно. Он объяснил, что пчелы, как и люди, выполняют волю Господа и распространяют красоту по миру. И если девочка ужалила пчела, значит, таково было веление Бога. Возможно, это небольшое наказание из-за неспособности Эбигейл сохранять чистоту помыслов. Эбби сжала кулаки, когда на нее нахлынули воспоминания. Она забыла, что у семьи был цветочный магазин, прекрасная ширма, чтобы скрыть то, чем действительно занимались на ферме. И ее собственные биологические родители помогали возводить эти декорации. В секте Уилкокса каждый вносил лепту. У всех были обязанности, даже у детей. Игра в прятки. Иден громко считает, уткнувшись лицом в большое дерево. Эбигейл замерла, она не знает, куда деться. Подруга всегда быстро ее находит. Кто-то хватает Эбигейл за руку, «Бежим!» Исаак тянет ее, широко улыбаясь и обнажая кривые зубы. Девочка бежит за ним сквозь заросли цветов. Мелькают разноцветные пятна. Фиолетовый, желтый, красный, розовый. Эбигейл спотыкается, стараясь не отстать от друга. Он всегда так быстро бегает. Тягаться с ним все равно, что пытаться догнать ветер. Исаак приводит подружку к группе высоких цветков выше ее роста. Эбигейл колеблется, но мальчик уже нырнул в заросли, И растения полностью его скрыли. Зеленая стена вступает их со всех сторон. Сделав несколько шагов, они останавливаются, и Исаак ложится на спину. Эбигейл устраивается рядом, всматриваясь в голубое небо и розовые цветы, которые шуршат на ветру над их головой. «Думаешь, она нас найдет?» – шепчет девочка. «Весь день искать будет, и ни за что не найдет!» Исаак широко улыбается, а затем хмурится. «Что это?» Он протягивает руку и вытаскивает какую-то штуку, которая застряла в земле рядом с головой Эбигейл. девочка изучает ее. Маленький металлический цилиндр. Одна часть его коричневая, а другая золотая и сверкает на солнце. «Может, это священная древняя реликвия?» – говорит Эбигейл. «Как те, что у отца?» «Это не священная реликвия», – глупышка, – отвечает Исаак, катая цилиндры между пальцами. «Почему?» Она не древняя. Это пуля Дамбо. Девочка начинает шмыгать носом. Мало того, что ее назвали глупышкой, так еще и Дамбо. И подумать только кто. Исаак. Эй, прекрати. идан услышит. Мальчик протягивает ей пулю. Вот, возьми. Положишь к своим сокровищам. Эбигейл громко выдыхает, вытирая глаза. Правда? Она не отрывает глаз от маленького гладкого предмета. Она из золота. Нет, оболочка из латуни. Не взорвется? Девочка не может отвести глаз от пули. Нет, не волнуйся. Она... Я вас нашла! Раздается сзади победоносный пронзительный возглас Идден. эби встряхнула головой, поморгала. Как ни странно, глаза наполнились слезами, которые, похоже, выдавили воспоминания о нанесенных давным-давно ранах. Что случилось с той пулей? А с ее коробкой с сокровищами? Она помнила, что хранила ее под кроватью. В тайнике было полно находок. Забавный камень, перо, металлическая пружина. Настоящее сокровище для любого ребенка. Эбби вытащила телефон, открыла чат с Исааком и вдруг сообразила, что сейчас четыре утра. Интересно, помнит ли он игру в предки? В конце концов, их друг тогда был намного старше. Эбби едва исполнилось семь. С половиной. Но взрослые ребята соглашаются взять ее в игру. Настала очередь водить. Закрыв глаза руками, Эбигейл громко считает. 1 два, три. Она слышит поспешные шаги убегающих детей, ищущих, где бы спрятаться, смех, а потом лишь шум ветра. Семь, восемь. Девочка смотрит сквозь пальцы, но никого не видит. Она быстро закрывает глаза и продолжает считать, ощущая тяжесть пули в кармане. «Девятнадцать, двадцать!» Открывает глаза, и улыбка испаряется с ее лица. Перед ней маячит отец Уилл Кокс. Длинные седые волосы развиваются по ветру. Злые глаза сузились и пронизывают насквозь. Неужели она слишком громко считала? Или, может быть, он узнал о пуле, «Эбигейл», — говорит отец. И девочка понимает, что дело плохо. «Что ты творишь? играешь в прятки», — робко отвечает она. Вдруг возникают сомнения, а дозволено ли это? Или грех? «Посмотри на свои руки». Эбигейл смотрит, ладошки черные от грязи. «О, нет, а ты прикладываешь их к своему лицу», — говорит отец. Простите, микробы заползают тебе в рот, глаза, нос. Ты позволяешь сатане проникать в свое тело. Девочка чувствует, как бактерии ползают по ее лицу. Она начинает плакать. Твое тело тебе не принадлежит. Не смей его осквернять, рычит отец. «Тебе суждено стать матерью детей Христа. Неужели ты хочешь, чтобы твои потомки получили в наследство грязь и микробы?» «Я помою!» – громко рыдает Эбигейл. «Помою руки!» «Да, причем немедленно!» Отец опускается на колени, не сводя с нее пронзительного взгляда. «И пока будешь мыть, извинишься перед Господом, передо мной, перед своими будущими детьми, «Перед каждым!» Эбби резко выдохнула и впилась ногтями в ладони. Она не была готова к тому, что эти воспоминания вернутся. Только не сейчас. Возможно, она никогда не будет готова.